8. Ориентироваться в темном узком пространстве и бесшумно передвигаться Ману научился в шахтах. Тайные коридоры между стен соединяли между собой все комнаты особняка. Голос указывал ему путь, заблудиться было сложно. Гуляя внутри стен, Ману ощущал легкое чувство ностальгии, хотя был здесь впервые. Возможно, они казались знакомыми из-за голоса. «Поверни, жди». прозвучал в голове Ману. Он последовал совету и через несколько минут наблюдал за тремя членами банды. Разговоров слышно не было, однако было несложно догадаться, о чем идет речь. Все пошло не по плану, и сейчас они совместно решали, что же делать. Нападать на них в этот момент было бы глупо, лучше дождаться, когда они разделятся. Раны, полученные в бою с Буром и Финли, затянулись. Помимо голоса, в тот день Ману обрел дар к лечению. Пусть и не быстрому, но все же ему хватило ночи, чтобы от сквозного ранения не осталось и следа. Чего не скажешь о ранах Финли, Ману никогда не обрабатывал свои метательные ножи, поэтому порезы на руках и бедре должны в скором времени загноиться. Но, вероятно, этого мало, чтобы свалить старого моряка, а значит, он будет следующим. Ману слышал звуки выстрелов и видел Джо, который отстреливался через окно. Ещё он видел, что Финли появился с телом человека, не того, которого он убил, другого, со светлой кожей, и оставил его за дверью, когда раздались выстрелы. Если он его тащил, значит, он был нужен, его бросать не будут, следовательно, они обязательно должны разделиться. Можно было бы попробовать метнуть нож, но узкое расстояние украло бы замах. Да и рисковать последними двумя ножами не хотелось. Тем более Ману мог выдать свое укрытие. Спустя время капитан Финли сели на кресло друг напротив друга. В былые времена здесь играли в шахматы, когда этот дом был полон людей. Воспоминание появилось само по себе. Ману на секунду увидел эту картину. В конце комнаты у двери остался вооруженный Джо, прикрывая их от внезапной атаки. «Ты уверен, что тот парень доктор?» — спросил капитан. Кресла были достаточно близко к стене с картиной, за которой прятался Ману. «Думаю, да, его саквояж полон лекарств, да и вид у него доходяги», — ответил Финли. «План такой, ты берешь на себя выход из комнаты, чтобы на нас со спины не напал Индос. Джо открывает двери, я затаскиваю доктора, а потом мы бежим через главные ворота. А как же Индос? С ним разберемся позже». «Может, бросить доктора?» «Нет, мы обменяем его на содержимое тайника. Сейчас он для Нормана важнее». Ситуация в доме развивалась стремительно. Пока капитан думал новый план, гарп, не создавая лишнего шума, вошел через главную дверь. Полицейские держали на прицеле вторую дверь в ожидании того, что она обязательно откроется. Ману приготовил метательные ножи для Финли. «Зная, что тот останется один на короткий промежуток времени». Капитан на согнутых коленях шел к двери, а Джо заряжал оба своих револьвера. Финли присел спиной к стене у двери, ведущей в комнату с капитаном и Джо. От двери шел длинный коридор, пасмурная погода и отсутствие света делали его непроглядным. Финли был не глуп и понимал, что если индус и нападет, то сделает это здесь, в темноте. Порох в мешочке на ремне еще не успел оцереть, Финли насыпал его ровной кучкой перед собой. и приготовил огниво. Яркая вспышка должна ослепить индуса, а шестерка сорок пятого калибра должна успокоить его навсегда. Ману не видел приготовления Финли, он шел вдоль стены, ведущей в темный коридор. Впервые он верил в свои силы больше, чем в голос, звучавший в его голове. Голосу идея не нравилось. он требовал ждать, но соблазн поквитаться с Финли был велик. Вдалеке раздались выстрелы, скорее всего, Джо открыл заградительный огонь. Капитан начал действовать. Нужно последовать его примеру. Мано бесшумно перешел в коридор и направился в сторону Финли. За его спиной из другой двери показался гарб. Скрип двери послужил сигналом для Финли. Он едва различал силуэты в конце, но чувствовал, что не один в этой комнате, и пустил искру на порох. Яркая вспышка света озарила коридор. За секунду до этого в голове Ману раздался крик. Голос впервые кричал, превращая приятную вибрацию в мучительные конвульсии. «Сзади!» Взорвалось в голове. Ману в прыжке обернулся. Вспышка света позволила ему увидеть двухметрового гарпа, бегущего на него с занесенным кулаком. Позади него раздались выстрелы. В двух местах в спине вспыхнула боль. «Попали!» Подумал Ману: Вспышка света не ослепила гарпа. В темноте он пользовался одним глазом, второй держал закрытым. Это работало в обоих случаях. Заходя в темноту, он менял глаза и прекрасно видел. В темноте не боялся быть ослепленным. После вспышки он успел увидеть два силуэта: один совсем близко и без оружия, второй вдалеке и с револьвером. Было решено первого вырубить ударом. Ману легко увернулся от кулака и проскочил у него под правой рукой. метнув два ножа и оставив всех позади. Нужно было быстрее бежать, он совершил ошибку, не послушал голос, и теперь ему грозила опасность. После того, как свет от пороха рассеялся, коридор заполнил густой дым, еще сильнее мешающий обзору. Это был шанс. Мано, не оборачиваясь, побежал по коридору в сторону основного выхода. До него было несколько комнат, но он знал, что незнакомец, появившийся у него за спиной, ему предпочтет Финли. Этим шансом воспользовался и Финли. Когда свет озарил коридор, он увидел в проеме то, от чего поджилки затряслись. Больше всего он не хотел встречаться с этим человеком. Финли согласился на этот план, потому что капитан уверил его, что гарпа в особняке не будет. Но он был, стоял там, в конце коридора, решительный и злой. В голове сплыла старая картина: Молодой Финли блюет только что выпитым элем. потому что на его глазах человеку за секунду башмаком раздавили голову. Нет встречаться с Гарпом, а тем более вступать в схватку он не готов. Финли сделал парочку выстрелов и побежал к капитану. Джо ловко полил по полицейским, тем более что с окна отлично открывалась их позиция. Ничего другого, кроме как прятаться от его пуль, им не оставалось. Капитан затащил беспомощное тело Августа в дом, когда появился перепуганный Финли. «Там монстр!» «Что ты несешь? Крыша поехала!» «Гарп!» Заорал Финли и бросился к двери. «Стой!» Капитан спиной подпер дверь. «Мы здесь не выйдем!» «Значится, мы сдохнем!» Ответил Финли. «Он идет, Он сейчас грохнет индуса и придет к нам! Ты его не знаешь! Его не берут ни ножи, ни пули!» «Закрой рот и успокойся!» Вмешался Джо. «Если это доктор, то полицейские не будут по нам палить!» — Главное, чтобы они поняли, что у нас заложник. Остатки банды выспались из дома, держа перед собой тело Августа. Джо прижимал дуло своего револьвера к его щеке. Капитан вышел вперед и закричал. — Господа, прошу пропустить нас и не преследовать. Нас ждут дела. Сержант Оливер Хилл собирался открыть огонь, но инспектор остановил его руку. — Отставить, у них доктор. Оливер присмотрелся. Действительно, они несли его тело. но живым он не выглядел. «Чарльз, он похож на труп», — тихо сказал сержант. «Мы не можем рисковать», — ответил Чарльз и обратился к капитану. «Позвольте, я проверю его пульс и отпущу вас». «К сожалению, я отвечу отказом. Мы спешим. Придется верить на слово». Все это время капитан с ребятами не останавливались ни на секунду. Они боялись, что не успеют покинуть задний двор до того момента, когда появится гарб. Тогда их история примет самый неблагоприятный оборот. — В доме есть раненые, — продолжил капитан. — Вам лучше позаботиться о них. — Что вы сделаете с доктором? — Мы оставим его у лодки, а вы его заберете. — Не переживайте, он дышит! — кричал капитан, поглядывая на дверь в ожидании гарпа. Гарпа не было. Во время стычки оба ножа, которые метнул Ману, угодили в него. Один оставил слабый порез на щеке, а второй попал в артерию на шее. Рана гарпа не испугала, но заставила остановиться. От потери крови закружилась голова. Быстрым движением левой руки он нащупал артерию, из которой била кровь, и надавил двумя пальцами ниже пореза. Через некоторое время кровотечение прекратилось. Но сил преследовать не осталось. Будь артерия в другом месте, он бы мог сам ее зашить. но в этот раз придется просить Нору или мисс Уолш. В общем, ту, которая не свалится в обморок. Держась второй рукой об стену, Гарб направился к выходу, а оттуда к Норману. Уже у парадной двери, когда ноги совсем не держали, его подхватили руки сержанта Оливера Хилла. Инспектор оказал ему первую помощь, наложив жгут через руку. — Кто-то еще есть в доме? — спросил Чарльз Льюис. — Нет, — прохрипел Гарб. Норман с девочкой в сторожевой будке. — В доме был доктор, вы знали? — Нет. — Он жив? — Неизвестно. Они забрали его с собой. Инспектор остался с гарпом и отправил сержанта за семьей. Дождь стих, оставив легкую морось. Дом хранил следы борьбы. Капли крови вели сперва к парадной двери, а уже оттуда в гостиную, где раненому оказали помощь и небрежно зашили рану. оставив след крови на игле и тряпке, смоченной дорогим алкоголем. Из кабинета в ту же гостиную устремились две линии, смешав в себе кровь и грязь, словно рельсы, на которых доставили мертвеца. Дом хранил следы от пуль и выстрелов, еще долго напоминающих о произошедшем. От дома к берегу шли следы, оставленные тремя парами ног на мокрой, превратившейся в грязь земле. Одни следы казались глубже других, Их оставил тот, кто нес на своих плечах нечто тяжелое. У берега, там, где начинался песок, следы исчезли. Лишь полосы от лодки, отправленной на воду. Да и то, с каждым приливом их оставалось все меньше. После очередной волны следов присутствия не осталось. Берег был пуст.